СОБАКА И ОСЕЛ Один человек изучил язык животных. Однажды он прогуливался по деревне, как вдруг его внимание привлек какой-то шум. В конце улицы он увидел осла, отчаянно ревущего на собаку, которая, что есть сил, лаяла на него. Человек приблизился и стал слушать. «Все это говорит только о траве и пастбищах», — говорила собака. «Я же хочу тебе поведать о мясе и костях, ибо я этим питаюсь!» Тут человек не смог больше сдерживаться и вмешался в их разговор. «Вы могли бы прийти к чему-то общему, если бы поняли, что полезность сена подобна полезности мяса?» Животные резко обернулись к незваному гостю. Собака на него свирепо залаяла, а осел так сильно его лягнул задними ногами, что он свалился без чувств. Не обращая на него больше никакого внимания, они продолжили свой спор. Эта басня, напоминающая одну из басен Руми, взята из знаменитой коллекции Меджнуна Каландара, который умер в 13 веке. В течение сорока лет он странствовал по свету и рассказывал на базарных площадях обучающие истории. Одни говорят, что он был безумным, его имя так и переводится. Другие, что он один из «преображенных», развивших в себе способность воспринимать связь между такими вещами, которые обычному человеку кажутся независимыми.